влад райбер вселенная ужасов влада райбера важное предисловие этот сборник особенный в него включены истории из прошлых книг и новые ранее не опубликованные кроме этой книги я написал и составил уже пять сборников страшных историй многие из них одиночные и никак не перекликаются с другими но есть рассказы имеющие общих героев события которых происходят в одной вселенной. Все они разбросаны по разным книгам. Я делал это не специально. Бывало так, что в голове рождалась новая история в уже придуманном мире. Читатели на это не жаловались, а наоборот, говорили, что это интересно – узнавать знакомые вселенные в новых рассказах. «Чувствуешь себя детективом, которому удалось собрать всю цепочку событий воедино, сложить все кусочки пазла», – сказала одна из читательниц. Я не хотел лишать вас этого удовольствия, а решил предложить альтернативу и составить сборник, где рассказы с общим сюжетом выстроены в правильной последовательности. Это не просто перепечатывание старого. Многие истории были написаны специально для этой книги. Они дополняют и завершают цепочки событий. Я выделил несколько вселенных, которые имеют минимум три рассказа в цикле. Тут и большой разнообразный мир чудовищ, которых можно увидеть в дверном глазке. трилогии про нежить и старой общаги истории о проклятой игрушке и ржавом вагоне, а также рассказы вселенной чертей. Желаю вам приятного прочтения, перечитывания и дочитывания.